«Миссис Уоррен!» — обратился ко мне мужчина лет сорока в серой форме с бордовым воротничком. «Служители отправляли в долины для контроля за порядком. Мне велели проводить вас в новый дом и показать, где будет находиться ваше рабочее место». «Далеко идти?» — спросила я, поскольку платформа, с которой я сошла, была окружена лесом. «Нет, что вы! Минут десять. Вагоны отправились дальше, прямиком на завод». «Сегодня загрузят партию металлов, а мы отправимся в поселение». «Сколько человек живет в долине?» Мужчина отвечал вполне любезно. То ли знал, что я некогда была членом семьи Картер, то ли просто любил поболтать. В прошлом году население долины Рудников насчитывало 617 человек. В конце августа узнаем, в какую сторону изменились цифры. «В день милости?» – уточнила я. «Верно, он проходит каждый год». Жители с удовольствием участвуют. Это шанс поселиться в столице. Да, нужно пользоваться возможностью. На самом деле я мало что знал о дне милости. Отец от чего-то не любил рассказывать о нем. Но всем было известно, что с недавних пор жителям долин действительно даровали возможность переселиться. Таким образом правитель показывал, что ценит любого своего подданного, хоть столичного жителя, хоть человека из долины и готов щедро дарить его. Но, тем не менее, выигрыш казался мне довольно сомнительным. Однако я была не вправе разговаривать на эту тему с местными. Отправляться на каторгу не хотелось. «Я охраняю порядок на заводе», — внезапно сообщил мужчина, повернувшись ко мне. «И могу сказать, что многие рабочие с нетерпением ждут вашего приезда». «Правда? Почему?» «На моей памяти еще никто не переселялся из города в долину. Я сам из Элла Роуз, Но много лет там не был. Да и зачем? Тут у меня семья. Но откуда же берутся механики? Местные проходят какое-то обучение? Естественно. Вот только их знаний не хватает. Да и не все тут отличаются сообразительностью, если честно. Для простой добычи много ума не надо. Но если случится поломка... На днях сломался один из генераторов. Половина цеха погрузилась в темноту. Работа встала. До сих пор не починили. «Наверное, вас ждут». Я напряглась. Мысленно помянула Леона не очень добрыми словами. «Где я и где генератор? Как вообще я должна его чинить?» Хорошо, что прихватила из дома пару учебников и конспекты. Нужно будет ознакомиться с информацией. А между тем мы шли по оживленной улице. Повсюду были одноэтажные частные домики, серые довольно невзрачные. Некоторые были огорожены редким забором, другие вовсе без ограждения. Чумазые дети выглядывали из окон, с интересом пялись на нас. Вокруг было довольно убого. Чахлая трава, тонкие деревья, темно-коричневая земля. Но все лучше, чем дикие территории за великими горами. «Мы пришли, миссис Уоррен!» Мужчина указал на деревянный дом, некогда выкрашенный белой краской. Теперь она посерела и местами облупилась. Спальня одна, но есть гостиная и кухня, а еще кладовая. Пояснил провожатый, открывая дверь в мое новое жилище. Постельное белье вам выдали, в шкафу найдете рабочую форму. Завтра, пожалуйста, прибудьте на службу уже в ней. Здесь так принято. Хорошо, а что насчет пайка? Вам доставили набор овощей и круп. Обедать будете на рабочем месте, а завтра вам выдадут карточки на предметы гигиены и некоторые продукты. Ясно. Что ж, обживайтесь. Рекомендую завтра выйти из дома в 7.30. На дорогу до завода уйдет минут 15, но вам еще нужно познакомиться с начальством и найти рабочее место. Подождите, где находится завод? Заволновалась я и даже выглянула в окно. «Видите большую трубу и черный дым?» – спросил мужчина, встав рядом. Заблудиться невозможно. Да и остальные примерно в это же время потянутся на службу. Выйдите за ворота, пройдете чуть выше по улице и свернете на широкую дорогу. А дальше все время прямо.